Глава одиннадцатая. Одни в темноте. Олесе хотелось быть сильной, сильнее стресса, но не получалось. Теперь, когда главная угроза осталась позади, ее по-настоящему колотило. Это было очень не кстати. Во-первых, приходилось подставлять плечо Денису, которому стало совсем плохо. Во-вторых, Дамир не отвечал на звонки. Вот это было хуже всего. Она знала Дамира уже достаточно хорошо, чтобы понимать, что что-то не так. Дело не в том, как он относится к ней, а ни в одной связке. Он не мог не заметить, что она исчезла. По идее, он должен от телефона не отрываться. А он не отвечает. Как это понимать? Она хотела позвонить Степану, но в мобильнике Дениса его номера не было, а наизусть Алиса его не помнила. Оставалось цепить зубы и терпеть. «Кровь не идет?» — то и дело спрашивал Дэнни. «Нет. На повязках ничего не проступает?» «Нет. Ты можешь прекратить это нытье?» «Или я слишком многого прошу?» «Это вся благодарность за то, что я тебя спас?» «Считай, что я в неоплатном долгу». «А теперь двигай быстрее. Ты ведь не видел Дамира до того, как приехал сюда?» «Нужен он мне сильно». «Он ей нужен. С ним было бы проще. Как можно быстрее надо вернуться в отель». Денис вести машину не мог, эта задача целиком легла на нее. У нее кружилась голова, руки дрожали от недавнего напряжения. Вытаскивание самой себя из болота отняло, кажется, больше сил, чем она могла себе позволить. Но другого варианта не было, и единственное, что оставалось, ехать на совсем маленькой скорости. В гостиницу они ввалились поздно, когда холл уже опустил, вымазанный с ног до головы, а Денис еще и в окровавленных бинтах. Если бы девочки-администраторы не знали их в лицо, наверняка бы вызвали полицию. «Что-то случилось?» — беспокойно спросила одна из них. «Все в порядке», — заверила Лиса, Хотя отражение в зеркале, лучше всяких слов говорила, что до порядка далеко». Просто увидели аварию, помогли людям выбраться. Несчастный случай, слово. «Вам помощь не нужна?» «Нет-нет, мы справимся. Как только я могу взять у вас дубликат ключа...» Кажется, я свой потеряла, но я все оплачу. Администраторы не стали спорить. Денис лимит подвигов на сегодня явно исчерпал. И с он прямиком отправился в номер. Алисе проще было все сделать самой, чем уговаривать его. Первым делом она направилась к себе. Нужно было срочно переодеться и взять ключ от номера Дамира. Хотелось еще принять душ, но пока это было непозволительно роскошью. Через три минуты быстрым шагом она уже направлялась к нему. На стук никто не откликнулся, пришлось открывать своим ключом. Внутри все было как обычно, вещи на своих местах, не похоже, что в них кто-то рылся, кровать заправлена, только самого хозяина нигде не видно. Марголин не мог добраться до него. Если бы он что-то сделал с Дамиром, он бы не смолчал, он слишком гордился собственной наглостью. Но что тогда? Стоять и гадать, Алиса не собиралась, и пусть время было позднее, она решительно направилась к номеру Степана. Он открыл сразу, судя по одежде, еще не ложился. «Алиса? Что с вами случилось? Что с лицом?» «Спросите лучше у своего работодателя, который черт знает кого набрал в проект. Но сейчас не об этом, хотя это я забывать не собираюсь». «Где Дамир? Что? Я не знаю. Придется узнать, потому что в номере его нет». «Он еще не вернулся?» — Степан нахмурился. «Очень странно. Он уехал давно». «Вы знаете, куда уехал?» «Вас искать, насколько я понял. Несколько часов назад, еще днем, Дамир пришел ко мне. Вот как вы сейчас. Заявил, что пропали вы. Он хотел, чтобы я помог ему с поисками». «Хотя бы в нем она не ошиблась. Значит, Дамир заметил ее исчезновение почти сразу после того, как Марголин ее увез. «Но где он сейчас?» Он говорил, где собирается меня искать? Нет. Он был взволнован. Не представлял, где вы. Именно поэтому настаивал, чтобы я помог. Привлек дополнительные ресурсы. Я отказал. Это не входит в мою компетенцию. К тому же у него не было доказательств, что вы в опасности. Я его видел. Он уходил из отеля с Екатериной. Катя с ним. Это показалось Алисе странным. Но все быстро встало на свои места. Домир ее не нашел и бросился опрашивать всех, кто мог ее видеть. Катя, естественно, рассказала об их поездке. Значит, Дамир поехал в деревню и не вернулся. Но почему? Алиса не заметила там ничего подозрительного. Теперь она снова прокручивала в памяти каждый разговор, стараясь понять, что упустила. Хотя он мог пропасть не там, а где-то по пути к деревне. Но тогда найти его точно не удастся. Нужно было использовать... Последний шанс — получить хоть какую-то помощь. Я знаю, кого нам нужно искать. Но одна я этого делать не собираюсь, и так уже получилось сегодня. Вы должны вызвать подкрепление. Как я уже сказал Дамиру, не стоит повторять, — взвелась Алиса. Я слышала, и я не Дамир. Он спокойный. Я не очень, и я знаю, что он в опасности. Почему вы так в этом уверены? Потому что он, похоже, нашел человека который прятал тела на болоте. Это не Доронин. — Вы знаете имя этого человека? — оживился Степан. — Нет. — У вас есть доказательства, что это убийца? — Нет. — Но мне доказательства и не нужны. Она готова была кричать от того, что ее не понимают. Я знаю, что Дамир в опасности, и это все, что меня волнует. Не ваш проект, а его жизнь. Сожалею, но... значит так. Алиса решительно сделала шаг вперед, оттесняя Степана в комнату. Мне плевать, что там приказал твой босс, и что думаешь ты сам. Я сегодня имею право не быть слишком вежливой. Меня били головой о стену, оставляли связанные среди змей, топили в болоте. А теперь я узнаю, что моего друга из-за ваших игр могут убить. Или ты сейчас же начнешь помогать мне добровольно, или я организую поиски самостоятельно, и тогда вам, Строновым, жизнь раем не покажется. Конечно, она шла ва -банк. Вряд ли у нее получится быстро найти помощь без поддержки Степана. Но Галана решительно. Отступать было некуда. Слишком многое сейчас зависит от того, как быстро она будет действовать. Она не была уверена, что Дамир вообще жив. Катя даже завидовала Алисе. Совсем чуть-чуть. Хотя по-настоящему нечему здесь завидовать. Алиса пропала, никто не знал, где она и откуда начинать поиски. Дамир... Убил несколько часов на то, чтобы объездить весь город, поговорил чуть ли не со всеми сотрудниками отеля, но так ничего и не добился. Но она все равно завидовала. Стоило представить, как повел бы себя в этой ситуации ее Катин муж, и становилось совсем грустно. Нет, она ничего не испытывала к Дамиру, да и с мужем расставаться не собиралась. Просто в такие моменты обидно было осознавать, что такое отношение существует, а ей... «Уже не достанется». Дамир не думал сейчас, как он к кому относится и почему именно из-за Алисы готов все в этом городе перевернуть вверх дну. Он просто пытался ее отыскать, но она словно сквозь землю провалилась. Осталось разве что съездить в деревню, где они с Катей были утром. Сама Катя, правда, считала, что это бессмысленно. Приедут они туда, а дальше что? Ни один из них не знал, с чего начать». Степан Натрез отказался им помогать. Ссылался на свою компетенцию, на то, что чрезвычайной ситуации нет, мало ли куда могла пойти Алиса. Обращаться в полицию тоже никаких резонов не было. Там над ними только посмеются. Все зависело теперь от них самих. Вернее, от одного до мира. Катя все это время была рядом. Сидеть одной и трястись еще страшнее. Где гарантия, что с ней такое не случится? Ведь остальные участники проекта исчезли, не было действительно никого. До мерзкати стучали каждому в номер, и всюду их встречала тишина за закрытой дверью. Под вечер у него не осталось вариантов. Он просто сидел на подоконнике, смотрел в окно, думал о чем-то. На кровати были разложены материалы, касающиеся расследования, но он не обращал на них внимания, хотя мог бы радоваться. Если он найдет ответ один, без Алисы, все деньги достанутся ему? А он не рад. Это говорит о многом. Катя внимательно рассматривала распечатки. Так она могла, если не сосредоточиться, то хотя бы отвлечься от страхов. Она не собиралась использовать достижения Алисы и Дамира, и обнаружить новое тоже не пыталась. Ей вполне хватало того кошмара, в который они уже погружены. Она, конечно... «Ничего не усумеет здесь заметить. Только вот...» «Дамир, а что это?» «Что именно?» — поинтересовался он, не отрываясь от окна. Катя взяла лист бумаги с кровати и подошла к нему. «Вот эта машина! Зачем она вам?» «Там не было ничего, кроме изображения автомобиля. Не слишком дорогого, но и не раритетного. Катя плохо разбиралась в таких вещах и не знала, Представляет автомобиль какую-то ценность сам по себе или нет? Эта машина Доронина. Скорее всего, на ней он уехал из Москвы пять лет назад. Ее так и не нашли. А как это возможно? Это же машина, а не колечко. Так просто не спрячешь. Машину можно разобрать, сжечь, оставить в лесу. Домир объяснял удивительно терпеливо. Можно перебить номера и перегнать в другой регион. Если это было сделано до того когда Ронина стали искать, тогда шансов ее найти почти нет, и вы самого не особо искали. Мы вот только взялись». «А перекрасить эту машину могли, чтобы спрятать?» «В принципе, да», — он кивнул. «Если перекрасить и сменить номера?» Машины, считай, вообще не было, особенно когда в угоне она не числится и по сводкам не проходит. «Ты что, где-то видела такую машину?» «Конечно, он догадался. Он не мог не догадаться. Она и сомневалась». Что все запомнила правильно. Пусть она не разбирается в моделях, но с памятью у нее порядок. И потом та машина была приметная, единственная чистая и ухоженная среди ржавых развалюх. Я видел ее в деревне, где мы были с Алисой. Это точно? Он слетел с подоконника, чуть с ног ее не сбил. Да, возле магазина. Алиса зашла купить воды, а я ее ждала, оглядывалась от нечего делать. Тогда и заметила. — А куда ты? Дамир торопливо накинул куртку и направился к выходу. — Поеду в деревню. — Прямо сейчас? — А чего ждать? Мы не знаем, сколько времени осталось у Алисы. — Вы туда ездили. Сразу после этого она пропала. Вряд ли это совпадение. Уверен, ты действительно видела машину Доронина. Если мы найдем ее нынешнего владельца, найдем и Алису. — Нужно, наверное, сказать Степану. — Бесполезно. Он покачал головой. — Я уже говорил с ним сегодня. Он нам помогать не будет. Не хватало еще, чтобы мешать, попытался. — Если хочешь, говори с ним сама. Я уезжаю за Алисой. Кате нужно было остаться, и она это понимала. Что она будет там делать? Какой от нее толк? Но не может же она отсиживаться в отеле, пока вокруг такое творится. Пусть Алиса и Дамир не были ее друзьями, Они все равно участвуют в одном проекте. Они должны помогать друг другу. Или им предстоит исчезнуть, как всем остальным. Я еду с тобой. Плохая затея. Почему? Потому что мне нельзя водить машину. Не буду вдаваться в подробности. Скажу только, что шансы попасть в аварию со мной велики. Но сам же ты поедешь? Своей жизнью я имею право рисковать. Твоей нет. И все равно я еду с тобой. Теперь она была уверена, что иначе нельзя. «Я не прощу себе, если ты пропадешь. Что я тогда буду делать?» «Ничего. Вернешься домой, и Тронов будет вынужден закрыть проект». «Ага, вернешься. Как мне жить с таким грузом на совести?» «А чем ты можешь помочь мне?» Он пожал плечами. «Ободряюще пищать из машины? Пока не знаю. Но в этой гостинице я просто умру от разрыва сердца». Он не стал больше ее отговаривать. Вряд ли поверил, что от нее может быть польза, скорее просто не хотел терять времени. Своей машины у Дамира не было, и он забрал автомобиль Алисы. То, что эта машина все еще здесь, угнетало особо. Катя помнила, что он сказал об аварии, поэтому сразу юркнула на заднее сиденье. Ехали молча. Она боялась даже слова сказать. Вдруг отвлечет его от дороги и спровоцирует неприятности. Она лихорадочно соображала, чем сможет помочь ему, если они все-таки найдут убийцу. В деревне было темно, хоть глаза выкали. Катя еле нашла то место, где днем стояла машина, между магазином и почтой. Ни там, ни там окна, конечно, не светились. А машина пропала. Не понимаю, как это может быть, прошептала Катя. Она же вот прямо здесь стояла. Смотри, еще следы шин на песке видны. Я не вру. Но куда наделась? Ты правда не понимаешь? Извини, из меня плохой Шерлок Холмс. Днем магазин был открыт, и машина стояла здесь. Вечером магазин закрылся, и машина исчезла. Связь улавливаешь? Это машина продавца? Именно. Раз этот человек ездит на работу на машине, он не из местных. Деревенскому проще было бы пешком пройти. Сиди здесь... Я попытаюсь узнать, где живет продавец. Ситуация повторялась с пугающей точностью. Снова Катя одна в машине перед магазином. И снова единственный человек, который может увезти ее отсюда, скрылся из виду. И снова она терпеливо ждала, хотя единственное, чего хотелось, разреветься в голос и убежать, куда глаза глядят. Дамир вернулся быстро. Она так надеялась, что он позовет кого-нибудь на помощь. Но зря. Он был один. Продавщицу зовут Ирина, выдохнул он. Машина, действительно, ее. Работает одна, без сменщицы. Живет на хутре тут недалеко, о семье никто ничего не сказал. Ты хочешь к ней ехать? Что еще остается? Да не боюсь я какую-то продавщицу. Если она имеет отношение к похищению Алисы, ей же хуже. Но я не отрицаю, что там скрывается настоящий убийца, поэтому не хочу тебя ни во что втягивать. Останься в машине. «Если я не вернусь через двадцать минут, или если увидишь, что к тебе идет кто-то посторонний, уезжай. Я водить не умею. Тогда убегай». Он был невозмутим. «Если хочешь, могу высадить тебя в деревне. «Не хочу». «И к продавщице я пойду вместе с тобой». «Не стоит. А я пойду». Он только вздохнул. Да, Алиса говорила, что он очень терпеливый. И вот теперь Катя убедилась в этом сама. Дорогу на хутор они еле нашли. «Да это и не дорога была, просто неглубокая колея, уходящая в лес. Летом в сухую погоду здесь еще можно проехать, а что зимой творится, и представлять не хочется». Даже Кате с ее нулевым водительским опытом было ясно, что развернуться здесь невозможно. Если им понадобится срочно уехать, сделать это будет не так просто. Скоро впереди показался дом, и довольно большой. Рядом ни одного фонаря, наверное». Поэтому дом напоминал Катя какого-то гигантского зверя, затаившегося на лесной поляне. Сбоку на участке с трудом можно было различить очертания хозяйственных построек — большой сарай, два поменьше и колодец под крышей. Дамир приглушил фары, и стало ясно, что окна тоже не светятся. Кате казалось, что она слышит стук собственного сердца. Может, ее дома нет? Только и могла, сыпив зубы, выдохнуть она. «Машина во дворе. Автомобиль за забором действительно был похож на Доронинский. Да что там похож? Даже небольшая вмятина на боковом зеркале та же, только цвет и номер другой. Так что фокус это не хитрый». Дамир остановил машину на дороге, но выходить не спешил. «Ты действительно хочешь помочь?» — повернулся он к ней. «Да. И хотелось, чтобы это прозвучало уверенно, но голос все равно дрожал». Кажется, он не заметил или не придал этому значения. Слушай внимательно. Я пойду туда, к главному ходу, А ты обойди двор и перелезь через забор. Видишь, он невысокий, ты сможешь. Я хочу, чтобы ты осмотрела все эти сараи. Если Алиса здесь, она может быть в одном из них. Если Алиса в одном из них, то и убийца тоже там. Но разве Катя могла отказаться? Это означало бы оставить Алису в беде. Алиса или Дамир, ее бы в беде не оставили. «Если убийца здесь, то это точно не продавщица», — Катя произнесла это скорее для собственного успокоения. «Значит, здесь несколько человек, и все могут быть опасны. Я понимаю». «Я, правда, не хочу, чтобы ты рисковала. Сейчас на участке никого не видно, но все равно будь осторожна. Если посчитаешь, что есть угроза, беги отсюда. Я постараюсь отвлечь внимание на себя». Ты не боишься? Не вижу другого выхода. Задача, которую он брал на себя, была не в пример опасней. Катя стала стыдно за свою трусость. Но стоило ей остаться одной в лесу, как сердце снова ушло в пятки. Казалось, за каждым стволом кто-то прячется. Ветки шумят неспроста. А под ногами зарыты тела тех несчастных, кто осмелился прийти сюда раньше. Может, и Алиса там. Что, если они опоздали? Больше всего Катя боялась увидеть Алису мертвой. Они с Дамиром окажутся свидетелями совершившегося преступления и живыми их отсюда не выпустят. Все, что она делает сейчас, может быть зря. Но пока ей лично ничего не угрожало, и Катя продолжила двигаться вперед. Перелезть через забор действительно оказалось просто. Он был рассчитан на защиту скорее от животных, чем от людей. Да и что людям здесь искать? Ничего похожего на огород на участке не было. Хозяйственной постройки не в лучшем состоянии. Чувствовался легкий запах навоза, но трава, насколько Катя могла разглядеть, не вытоптана. Значит, крупные животные здесь не появлялись. Она начала с маленьких сараев, тех, что ближе к забору. Сюда явно заходили не каждый день. Инструменты свалены как попало. На ближайших, к которым Катя специально прикоснулась, приличный слой пыли... Не исключено, что раньше здесь было полноценное фермерское хозяйство, но давно современных инструментов она вообще не заметила. Большой сарай пугал ее с самого начала. Понятно, что это должен быть загон для животных. Хотя ни ржания, ни мычания даже вблизи не слышно. В маленьких окошках света не было, казалось, они просто заклеены, но в темноте не рассмотреть наверняка и стоило немалых усилий заставить себя подойти ближе. Дверь в сарай была закрыта, но не заперта. На одной из петель висел разомкнутый замок. Катя понятия не имела, что это значит. Может, здесь так принято? А может, как раз сейчас кто-то туда зашел? Из дома слышались голоса. Значит, Дамиру открыли. Он свою часть работы делает честно. И Катя просто не имеет права отступить. Вздохнув поглубже... Она приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Вместе с ней в сарай проник лунный свет, вырвав из мрака тело, неподвижно лежащее на соломе. В том, что это человек, а не животное, сомнений не было, как и в том, что он попал сюда не по своей воле. Пленника опутывали веревки и цепи. Если бы Кате кто-то описал такую ситуацию, она сразу сказала бы, что делать, бежать и звать на помощь. Но в реальности все иначе. Поддавшись порыву, она скользнула внутрь и тихо, как могла, подошла к этой груди грязной соломы. То, что в сарае темно, казалось ей лучшей гарантией безопасности. Зачем похитителю и убийце таиться? Он точно бы свет включил. Катя осторожно опустилась на колени возле неподвижного тела. Алиса? Она и сама не знала, зачем спросила. Видно же было, что никакая это не Алиса. Человек лежал лицом вниз. Но и так было ясно, что это мужчина. Но не могла же она уйти и бросить его здесь, кем бы он ни был. Катя огляделась, сняла со стены большие садовые ножницы и вернулась к пленнику. Теперь нужно разрезать веревки, а цепи после этого можно будет сдвинуть. Освободив спину, она перевернула его и даже вскрикнула от удивления. Катя не ожидала, что сможет его узнать. Узнать этого человека действительно было непросто. Адам похудел, его лицо отекло, ссадины распухли, а здоровая кожа шелушилась. Веки приобрели болезненный бурый оттенок, губы потрескались до крови. Но он все равно дышал, хоть это успокаивало. Она понятия не имела, что происходит. потому что Адам здесь в таком состоянии, подобрать объяснение, она точно не в силах. Пусть это делают Алиса и Дамир. Конечно, она помнила что творилось в его комнате, и все равно в ее картине мира такому развитию событий места не было. «Потерпи», — прошептала она, — «я вытащу тебя отсюда, мы тебе поможем». Тот, кто сделал это с ним, — настоящий садист. Но сейчас с этим человеком разговаривает Дамир. Предупредить его об опасности не получится, значит, надо торопиться. Она почти закончила возиться с цепями, когда веки Адама вздрогнули и медленно открылись взгляд поначалу мутный, постепенно сфокусировался на ней. Адам попытался отползти, и Катя поняла, что он не узнал ее. «Тихо, тихо, это же я. Катя, помнишь?» «Катя», — прошелестил он одними губами, «мы с тобой встречались у Тронова». «Ты здесь? Как?» «Потом расскажу. Сейчас не время. Потерпи, осталось совсем чуть-чуть». Катя так торопилась, что забыла обо всем мире. Адам лежал неподвижно, Только взгляд его переместился куда-то в темноту за ее спиной. Он даже открыл рот, но не издал ни звука. А потом уже было поздно. Что-то большое навалилось на Катю, сбивая с ног. Вместе с тем, кто на нее прыгнул, она покатилась по соломе. Адаму она больше не нужна. Он смог освободить руки и сам снял с себя остатки цепей. На помощь Кате он не спешил. Кажется, он вообще забыл о ней. Просто рванок к двери исчез. На нее он даже не оглянулся. Конечно, он в этом сарае многое пережил. Он и без цепей двигался с трудом. И все же Кате стало обидно. Хотя не до обид сейчас. Раз на помощь рассчитывать нечего, самой надо защитить себя. Человек, который на нее напал, был не больше ее и не сильнее. И защищаться пока получалось неплохо. А ведь сама Катя никак не богатырь, Получается, что притащил сюда Адама кто-то другой. Может, сейчас они дерутся с той продавщицей? Катя ее в деревне не видела, и здесь, в темноте, тоже рассмотреть не могла. Но человек, напавший на нее, был совершенно безумным. Он дергался, подвывал, как разъяренная кошка, пытался ударить Катю по лицу, целясь в глаза. И снова Катя удивила себя. Она не знала, откуда в ней столько энергии, но одним отчаянным усилием она сбросила себя нападавшего. После этого рывка ее движения были четкими и грамотными, как будто тело жило своей жизнью, пока мозг пребывал в панике. Она выбежала из сарая, но прочь не кинулась, в отличие от Адама. Быстро захлопнула дверь и защелкнула на петлях навесной замок. Секунды позже на деревянную преграду обрушились удары, однако доносились они уже с той стороны. Это не означало, что она в безопасности, Катя понятия не имела, кто еще может напасть на нее, кто скрывается на этом хуторе. Может, не люди даже, а чудовище. Она бы хотела быть смелой и прийти на помощь Дамиру. Но она не смогла. Она вообще оказалась не в состоянии думать здраво. Паника накрыла ее волной. Катя сделала то, чего требовало ее пронизанное ужасом сознание. Бросилась в лес. Кто бы ему месяц назад сказал что он до такого дойдет, да мир бы ни за что не поверил. И дело было даже не в том, что он шел через ночной лес, чтобы постучать в дом, в котором, возможно, скрывается жестокий убийца. Это действие безумно, однако после аварии он был готов ко всему, понимая, что жизнь его кардинально изменится. Гораздо больше его смущали чувства, которые были с этим сопряжены. Они с Алисой работали хорошо, стали лидерами проекта, но это он считал наибольшим достижением. Они редко общались на посторонние темы, не делали ничего такого, что не служило бы интересам расследования, у них не было оснований сближаться. А теперь она пропала, и он видел кровь на стене ее гостиничного номера. Это был шок. Но шок новой категории, настолько сильный, что он не спровоцировал, а подавил приступ. Не было ни дрожи в руках, ни головокружения, По крайней мере, пока Дамир чувствовал, что все это придет, когда ситуация разрешится. Сейчас же слишком многое зависело от него, чтобы поддаваться испугу. Поэтому к дому он направлялся спокойно. Не важно, что никто не знает о его местонахождении, не важно и то, что он не вооружен. Он никогда не был в себе так уверен, как сейчас. В доме кто-то был, на это указывал неяркий свет, пятном, мелькающий за шторами. Но это был не электрический свет — а что-то мобильное и приглушенное. Керосиновая лампа, например, а то и вовсе свеча. Звонка на двери тоже не оказалось, и Дамир начал сомневаться, есть ли в доме электричество. Это его не остановило, и он уверенно постучал в дверь. Пару минут внутри дома было тихо, но потом дверь все же открылась. На пороге стояла женщина средних лет, рослая и крупная. Она была одного роста с Домиром, а весила наверняка больше. При этом нельзя сказать, что она страдала от ожирения. Ее вес был следствием плотно сбитой фигуры. Именно такой барышня и коня остановить, и в избу горящую войти, все равно что в носу поковыряться, неэстетичное и малопонятное хобби. Тем не менее, ее внешность не пугала и не настораживала. Светлые, коротко остриженные волосы женщины были завиты мелкими колечками. Она еще не успела смыть нелепый макияж, с которым ездил на работу, хотя уже переоделась в спортивный костюм. Дамир не сомневался, что перед ним та самая продавщица, с которой днем общалась Алиса. А вот кто скрывается в доме, кроме нее? Большой вопрос. — Вы кто? — удивленно уставилась на него женщина. — Боюсь, мы с вами не знакомы. Дамир старался казаться вежливым и надеялся, что руки не начнут дрожать в самый неподходящий момент. — Простите, что отвлекаю. «Но мне нужна ваша помощь. Кажется, я не туда свернул, а облуждать по лесу как-то не хочется. Я надеялся, что вы позволите мне позвонить». «У вас мобильного телефона нет?» «Мобильный у него как раз был, но он благополучно валялся на заднем сиденье автомобиля. Дамир специально не взял его с собой, чтобы не выдать себя случайным звонком». «Разрядился», — соврал он. «Я могу дорогу показать. Не надо никуда звонить. Мне одной дороги мало». С машиной неполадки. Я хотел связаться с другом. Мы должны были пересечься на въезде в деревню. Простите, но мне правда нужно позвонить. Спрашивать ее об Алисе напрямую он не собирался. Если она не причастна к ее похищению, то все равно ничего не знает. А если причастна, он лишь даст ей повод для настороженности. Не получится, упорствовала женщина. В доме нет телефона. Как же так? Вот так. Она хорошо контролировала себя, но и раздражения не скрывала. В принципе, в ее реакции не было ничего подозрительного или противоестественного. Он заявился к ней чуть ли не ночью, она не обязана перед ним отчитываться. И все же на душе у Дамира было неспокойно. похоже, коже будто мурашки ползли, и все казалось, что из темноты за спиной женщины на него вот-вот кинется чудовище. Но игра должна была продолжаться». Он обязан был выиграть для Кати время на осмотр сараев. Поэтому он не выходил из роли нагловатого и не самого умного туриста. «Как же вы тут живете без телефона? А если случится что? Справляемся как-то? Можно хоть воды попить?» «Такое ощущение, что вам под любым предлогом в дом надо», — прищурил женщина. «Вы что, ищете кого-то?» А вот это предположение уже было ненормальным. Обычный человек в такой ситуации... А другом бы спросил. Может, обвинил бы или вовсе захлопнул дверь? Она все знала. У Дамира было не так много времени на анализ ситуации и принятие решения. Он хотел проверить, что будет, если спровоцировать ее. Угадали. Ищу. Дамир не боялся ее до последнего момента. Он был уверен, что если что-то пойдет не так, худшее, что сделает продавщица, это позовет своего сообщника» но и тогда будет хотя бы минута на подготовку к подобной встрече. Она все равно смогла застать его врасплох. Она напала сама. Женщина полностью распахнула дверь и ударила с такой силой, что Дамир отлетел на пару шагов, через Нила, но сломана не была, а привкус крови во рту указывал, что в какой-то момент он прикусил язык, так что он обошелся легкими травмами, хотя не мог не отметить, что она чуть ли не с боксерской точностью била, и сила у нее была совсем не женская. Отступать она не собиралась. Хозяйка дома, которую сейчас никто бы не назвал представительницей слабого пола, кинулась на него разъяренным медведем. мира спасла только скорость реакции, выработанная за годы работы хирургом. Там ему приходилось действовать быстро и принимать решения мгновенно, чтобы спасти чью-то жизнь. Сейчас ставки были не менее высоки. Женщина подхватила металлический лом, стоявший у стены. Зимой он использовался для дробления льда, а сейчас вполне мог раскроить мужчине череп. Для этого нужен всего один удачный удар, и Дамиру требовалось этот удар не допустить. Он не разговаривал с ней, потому что все его силы уходили на движение. Да и бесполезно это было. Он видел, с каким безумным пламенем пылали ее глаза. Ни с чем подобным он раньше не сталкивался, перед ним словно и не человек был вовсе. Женщина хотела убить его не потому, что он пришел в ее дом и начал задавать неудобные вопросы. Скорее, желание убить было для нее первичным, естественным, и она просто сдерживалась раньше, а теперь перестала. Она привезла те трупы на болото. Дамир понял это особенно четко, глядя на нее сейчас. Ни один нормальный человек не смог бы сотворить такое она могла. Вряд ли в этой небольшой деревушке найдется второй такой безумец. О том, какое отношение к может иметь профессор Доронин, пока осталось только догадываться, до да, уходил от ее так успешно, но понимал, что его время на исходе. Он уставал, а она нет. Хотя он всего лишь уворачивался, тогда как женщина размахивала металлическим ломом, так словно это легкая тростинка. Но ведь, говорят что сумасшедшим силы не занимать. Если она его измотает, если загонит в угол, все будет кончено. Выжить Дамир мог только одним способом — обездвижить ее, ну или хотя бы изолировать. Но как это сделать, он не подозревал. Она отогнала его от дома, теперь они находились посреди двора, и ему негде было даже укрыться. Но проиграть он не мог. От него ведь зависела не только его собственная жизнь. Если с ним будет покончено... Эта психопатка доберется до Кати и до Алисы. Алиса должна быть здесь. И раз женщина сорвалась так быстро, ее жертва все еще жива, она в доме. Дамир понимал, что логика в данном случае сомнительная, но он очень хотел верить. План пришел сам собой и был условным. Но на что еще рассчитывать в такой ситуации? Ему нужно было как-то усмирить этот живой танк сделать ее ярость менее концентрированной. Тогда он и попытался вновь заговорить с ней. «Это ведь из-за тебя умер Антон Доронин. Заткнись». Имя определенно повлияло на нее. Она стала нападать агрессивней, но действовала все более хаотично. Дамир не был уверен, воспринимать ли это как успех, однако решил продолжить. Он узнал о тебе. Из-за тебя он сделал татуировку. «Почему ты не можешь просто сдохнуть?» Она злилась, но вместе с гневом в ее голосе слышалась растерянность. В нынешней ситуации это много значило. «Ты ведь не знаешь ни о какой татуировке, так?» — догадался он. «О его самоубийстве ты тоже не знала. Он не предупредил тебя. А потом стало слишком поздно. Заткнись. Почему я должен молчать? Это ведь уже случилось. Он мертв. Он предатель. Не думаю. Он мог рассказать о тебе напрямую» о том, что ты делаешь. Но он по какой-то причине не сделал этого, предпочел умереть. Кем ты ему была? Почему он охранял тебя? Она больше не отвечала, однако своего домир добился. ее ярость оказалась приглушена ее же сомнениями. Улучив момент, мужчина решился напасть сам, хотя понимал, что это ход в банк Либо он устраняет угрозу, либо угроза устраняет его. А иначе никак». Он ведь дерется сумасшедший. Она ударила его металлическим ломом по руке. Удар был скользящим, но Дамир все равно отчетливо почувствовал, как треснула кость. Он не позволил боли ослепить себя, сосредоточившись на своем плане. Он вложил всю свою силу в один удар, налетел на женщину плечом, сбивая ее с ног. Она бы просто упала, и это не нанесло ей серьезного вреда. Будь позади нее земля... Она бы быстро поднялась и свернула до Миру шею. Но позади находился колодец. Отвлекая ее разговором, он смог подвести ее туда, куда было выгодно ему. Женщина, какой бы сумасшедшей она ни была, сверхспособностями не обладала. Она не могла в этой ситуации удержать равновесие, а потому перелетела через каменный край колодца и камнем упала вниз. Ее крик быстро оборвался и послышался тяжелый всплеск воды. Адамир почти сразу опустился на колени. Ноги больше не держали. Начинался тот самый приступ, которого он так боялся. Руки, в том числе и сломанную, колотило крупной дрожью. У него не было энергии, чтобы подняться, перед глазами мутнело. Он не знал, каким чудом ему удалось сохранить сознание. Он думал лишь о том, что в этой психопатке могут быть сообщники» и он обязан каким-то образом защитить Алису и Катю. Вот только сделать это пока было непросто, и собственная слабость злила его. Сосредоточившись на том, чтобы подняться, он перестал думать о своем окружении, да и о времени тоже. Когда на его плечи опустились чьи-то руки, он вздрогнул, он этого не ожидал, но прикосновение было мягким, не удар, а лишь попытка остановить движение. Совсем близко прозвучал голос Алисы. — Не надо, не вставай. Все уже кончилось.